Глава третья. Когда Иван Парамонович проснулся, уже звонили к обедне, и праздничный гул стоял в чистом морозном воздухе. Утро Нового года было ясно, солнце так и горело, искрясь и сверкая на разрисованных морозом стёклах окон. Иван Парамонович приподнял голову с пуховых подушек своей громадной будто даже и не для людей, сделанной кровати, занимавшей чуть что не полкомнаты. Дико огляделся и остановил взгляд на стенных часах, стрелки которых показывали пять минут 10 Ах, ти мне, вот заспался! Грех-то какой! — прошептал он, осеняя себя крестным знамением. Голова его была тяжела, во рту чувствовалась горечь и сухость. Он свесил ноги с перины и стал припоминать сначала смутно, а потом все ясней и ясней, обстоятельства и подробности вчерашнего вечера. Наконец он вспомнил всё и ударил себя рукой по лбу. «Что ж это я беспутный наделал? Пяти метр! Ведь это не в сонном видении, наяву было!» С пьяных глаз я того пяти метра сцапал, В дом приволок и в чулан запер. Ведь он, поди, и по время там, Может, со страху Богу душу отдал. И кто он таков? Теперь в ответе буду, засудят, В Сибирь, на каторгу. Господи, не попусти. А может, все сие мне только померещилось? С этой слабой надеждой захватил он свою одежду и отыскал в кармане ключ. Сомнений не оставалось. Пятиметр в чулане. Наскоро одевшись, Иван Парамонович вышел из спальни, быстро соображая план действий. Но не успел он принять какого-либо решения, как столкнулся с Ефимычем, мозглявым старикашкой, самым своим доверенным приказчиком, жившим у него в доме. Надо сказать, что Иван Парамонович вот уже лет десять как вдовел, и была у него единственная дочь, хорошенькая Маша. После смерти жены он взял к себе в дом свою сестру, старую девицу, весьма разумную и во всяком деле искусную. На руках этой старушки выросла и воспиталась Маша. Тетка приучила девочку ко всевозможным рукодельям, солением и вареньем, обучила ее грамоте и письму, а когда около года тому назад Маше минул шестнадцатый год, старушка, будто исполнив задачу своей жизни, взяла да и померла. С тех пор все ее обязанности по дому разделили между собою Ефимыч и Маша. Маша отличалась не одной красотою, но и разумностью, и добрым нравом, отца она любила, только всегда рабела перед ним и не могла слышать его криков. Когда же он в редких случаях возвращался домой нетрезвый, она тряслась со страху и пряталась от него куда попало, пока он не проспится. Держал он ее в большой строгости, редко выпускал из дому, всячески оберегал от разных пятиметров и амурников». Жизнь была Маше не больно веселая, иной раз с тоски до скуки по часам она слезами заливалась. Знала она, как и все в Москве знали про богатство отцовское, да что проку слыть миллионщицей, когда приходится жить в скучном, всегда запертом доме, вдали от всего, что радует и веселит девичье сердце. Ну так вот, Столкнулся Иван Парамонович с Ефимычем, что на Ефимыче лица нету. «Еще что?» – растерянно произнес Иван Парамонович. «Да уж не знаю, батюшка, как сказать твоей милости, такое дело...» Запинаясь и трясясь, начал Ефимыч. «Что? Что? Говори!» мария то Ивановна, нет ее. Весь вечер дома была, ворота на запоре». Сторожа никак не могли выйти. Нынче вот с утра и нет ее, как иголка пропала. И постели не примята. Не поверил малашке, сам ходил смотреть. Не примята постеля, не ложилась Марья Ивановна. «Что ты, что ты? Врете вы все! Как такое быть может? Куда ей пропасть?» Гаркнул Иван Парамонович, даже хорошенько и не понимая, а вернее стараясь не понимать того, что ему возвестил Ефимыч. Дочь убежала из дому. С таким горем, с таким срамом он бы и не справился. Но быть того не может, не должно быть и нет. Врут, пустой, дочь, а там пятиметр заперт». Бледный, на себя похожожий, совсем ошеломленный кинулся иван парамонович во вчерашнюю горницу, подбежал к дверце чулана, дрожавший рукой вложил ключ, отворил дверцу, заглянул в чулан и отступил, не веря глазам своим. Из чулана вышли сначала нарядный пятиметр в белом по с косицей, а за ним, а за ним Маша.